Дима уехал почти сразу, а я спустя некоторое время подошла к окну, долго смотрела на маяк, потом на мобильный, лежащий на подоконнике. «Сейчас позвонит», — подумала я, словно пытаясь гипнотизировать телефон. Но он молчал. Не очень понимая, зачем это делаю, я покинула дом и направилась к маяку. Чем ближе я к нему подходила, тем меньше задавалась этим вопросом. Я шла, торопясь поскорее оказаться там, точно всерьез надеялась найти все ответы. Он возвышался в сотни метров от меня, отбрасывая неровную тень, которая медленно подбиралась к моим ногам. Калитка была распахнута настежь и чуть поскрипывала. Но удивило не это. Дверь. Дверь, ведущая на маяк, была открыта. Я видела темный прямоугольник дверного проема, за которым сгущалась темнота. Поравнявшись с дверью, я прислушалась, вздохнула и поднялась на единственную ступеньку. Я могла поклясться, что здесь никого нет, ни одной живой души, так будет точнее. И вместе с тем была уверена, распахнутая дверь — это приглашение, и ждут здесь именно меня. Я сделала еще один шаг и оказалась в помещении круглой формы. Комната была невелика. Это удивило, снаружи маяк казался больше. Отсюда начиналась винтовая лестница, железная с коваными перилами. Я подошла ближе. Ступени отсутствовали, целый пролет. Наверное, их сняли, чтобы тот, кто сюда проникнет, не смог подняться наверх. Ухватившись за перила, я задрала голову и увидела высоко над собой стеклянный фонарь. Тут же возникло желание к нему подняться. Используя перила, попытаться было можно. И вновь вопрос «зачем?» не возник. Заскрипели дверные петли, я испуганно повернулась к входной двери, но она по-прежнему была открыта. Торопливо оглядевшись, увидела еще одну дверь — Чуть приоткрытую. Ладно, сказала я. Давай поиграем. И направилась к двери. Оказалось, здесь есть еще одна лестница, в стене маяка, узкая со ступенями из кирпича, которую успели выщербиться, а кое-где и обвалиться. Но поднялась я без проблем. Через открытый проем, в котором раньше возможна была дверь, вошла в комнату, точную копию той, что внизу только меньше. Диаметр маяка к вершине уменьшался. Железная лестница в центре здесь тоже лишилась ступеней. Помещение было абсолютно пустым. Сквозь доски на заколоченных окнах проникал солнечный свет. Падал на пол золотистым дождем, в котором кружили пылинки. Выждав несколько минут, я вернулась к лестнице в толще стены, и поднялась на следующий этаж, скорее всего, последний. Здесь меня ждал сюрприз. Крепкая дверь с металлическими заклепками была заперта. Я бухнула по ней кулаком. В узком пространстве звук быстро затих. Я усмехнулась. Поняла, мне не туда, и начала спускаться вниз. Входная дверь была закрыта. Это первое, что я увидела на первом этаже. Теперь здесь царил сумрак. Но я, как ни старалась, чужого присутствия не почувствовала. «Эй!» — позвала громко. «Ты здесь? Максимильян, прекрати эти дурацкие игры!» Тьма за лестницей пришла в движение. Мужчина шагнул мне навстречу, и я тут же поняла. Это не Бергман. А еще поразилась тому, что вновь не смогла его почувствовать хотя он был совсем рядом. «Так значит, он жив?» — со смешком спросил Клим. Его лицо выплыло из тени, и теперь я хорошо его видела. Тяжелый взгляд, презрительно кривящиеся губы. «Тебе проще ответить на этот вопрос», — сказала я, стараясь быть спокойной. «Ведь это ты убил его». «Тогда почему ты здесь?» «Потому что ангела убить нельзя, даже если он падший ангел. Или я хочу верить, что его нельзя убить?» «Звучит, как признание в любви», — вновь усмехнулся Клим. «Наверное». «То есть ты сомневаешься? Я думал, ты успела разобраться в своих пристрастиях. Мне это никогда особо не удавалось». «Ага», — он подошел к стене, привалился к ней плечом. «На всякий случай спишь с обоями? По очереди или втроем, «Зависит от настроения», — он хохотнул, но взгляд был внимательный и по-прежнему настороженный. «Значит, ты веришь, что он жив». «Верить и хотеть верить не совсем одно и то же, точнее, совсем не одно и то же». «Ты стала говорить, как он». «Вы часто встречались?» Чаще, чем мне бы того хотелось. Зачем тебе понадобился этот маяк? спросила я, оглядываясь. Мне? вроде бы удивился он. Я заметил, что у тебя к нему странная привязанность. Хочешь сказать, что следил за нами? Вы искали встречи со мной, считая это ответной любезностью. Я бы на твоем месте нашла дыру поглубже. Мои друзья считают, что ты им сильно задолжал. А ты? Я тоже так считаю. В отличие от них, для меня убийство табу. Но для тебя так и быть. Я сделаю исключение». «Очень больно?» Вдруг спросил он. «Что?» Не поняла я. «Спрашиваю, как ты себя чувствуешь. Уверен, хреново». «Главное, чтобы у тебя на душе потеплело», усмехнулась я. «Не одна ты читаешь в чужих душах», пожал плечами он. «Я тоже умею». Он шагнул ко мне, я сказала, «Стой, где стоишь!» Но он не послушал меня, сделал еще шаг, и я ударила его. на отмаш, собрав все силы. Он дернул головой, но упрямо шагнул вперед, и я опять ударила. Я била его по лицу, красивому и такому ненавистному, а он молчал и даже не поморщился, как будто не чувствовал боли. А моя рука уже ныла, отказываясь повиноваться. Слезы жгли мне щеки, и я презирала себя за это, презирала свою слабость. Он положил ладонь мне на затылок, наклонился, прижимаясь лбом к моему лбу. Так мы и стояли, замерев, не в силах шелохнуться, не в силах оторваться друг от друга. И тут я почувствовала его, почувствовала, что он позволил себе открыться. И я испуганно отшатнулась, потому что моя боль Было ничто в сравнении с его болью. «Объясни мне», — пробормотала я. «Ради Бога, объясни мне, кто мы и почему делаем все это». Но он не дал мне договорить, стиснул руки на моих плечах и поцеловал. И все же я решила во что бы то ни стало получить ответ и оттолкнула его. Он вскинул голову и вдруг засмеялся. «Ну, конечно», — сказал зло. Кто бы сомневался? Я не поняла, о чем он, пока не сообразила. Он смотрит куда-то за мою спину. Резко повернулась и увидела Бергмана. Максимильян стоял у выхода на лестницу в белой приталенной рубашке, черных джинсах и рыжих мокасинах, живее всех живых, щеголь на отдыхе. В тот момент это почему-то особенно взбесило. Мое отчаяние, тоска по нему, надежда, в которой я самой себе не решалась признаться, все это гроша ломаного не стоило. «Извините, если помешал», — сказал Бергман с вежливой улыбкой, которая мою злость лишь увеличила. «Да что ты! Я так рада!» — съязвила я. «Приятно быть тебе полезной!» «Ты использовал меня в качестве наживки!» «Если не возражаешь, мы обсудим это позднее», мягко произнес Бергман. Я не сомневалась. Мои слова кажутся ему полной ерундой, на которой не стоит обращать внимания. А сейчас я хотела бы поговорить с твоим другом. Он мне не друг, так же, как и ты. Я направилась к двери, торопясь поскорее уйти. В тот момент эти двое вызывали у меня жуткую неприязнь. «Я думаю, нам есть что обсудить», услышала я за спиной голос Бергмана но обращался он не ко мне. «Сомневаюсь, но уж если мы встретились, можешь начинать». Я с силой захлопнула дверь и бросилась к калитке, спеша оказаться как можно дальше от этого места и этой парочки. Бергман хотел, чтобы эта встреча состоялась, и он своего добился. Впрочем, какие могли быть сомнения? Он использовал меня, будучи уверенным, что Клим появится там, где появлюсь я». Я-то в этом уверена не была, а он был. Клим решит, что я в очередной раз заманила его в ловушку, хотя я понятия не имела. Впрочем, пусть думает, что хочет. Мне нет до него дела, как нет дела и до Бергмана. И только уже, подходя к дому Зиновьева, я вдруг испуганно подумала, чем закончится эта встреча, и бросилась в свою комнату, чтобы увидеть маяк. Само собой, я его увидела. В трепещущем от зноя воздухе, Он словно парил, ослепительно белый на солнце, и при этом странно зловещий. Но отсюда я даже не могла бы разглядеть, закрыта дверь или нет, и вряд ли бы заметила людей, одного или обоих. Я повалилась в кресло и достала мобильный. Позвонить поэту и воину? С радостной вестью, что Бергман жив? Оттого мой голос звенит от злости? Нет, пусть Бергман с ними сам объясняется. Поведает о своем чудесном воскрешении. Значит, все это нужно было для того, чтобы встреча с Климом наконец состоялась. В прошлый раз Джокер клялся, что не попытается его убить. А что будет теперь? Он всегда твердил, будто от моего выбора многое зависит, и выставил меня дурой. Женщина должна знать свое место. Вот что он думает на самом деле. И неважно, что говорят. Прошло часа два. Злость все еще не отпускала, но теперь рядом с ней прочно обосновалось беспокойство. Черт, бормотала я, они могли бы позвонить, кто-то из них, а лучше оба, чтобы я знала, что мне не придется хоронить их в за правду. Разумеется, никто не позвонил, вряд ли им пришла в голову эта мысль. Зато вернулся Вадим. Лена, крикнул он, входя в холл. Я поспешила ему навстречу. Что у нас с ужином? спросил весело. «Приглашаю тебя в ресторан», — ответила я. Я все еще держала под рукой мобильный, хотя уже было ясно, что утруждаю себя напрасно. В ресторан мы действительно пошли, и уже там, ожидая, когда принесут заказ, Вадим спросил. «Может, шепнешь по секрету, что произошло?» «Что, по-твоему, могло произойти?» Он пожал плечами. «Теряюсь в догадках. Но вид у тебя такой, точно кто-то из нас...» развязал Третью мировую, не спросив твоего разрешения. «Я страдала от скуки и злилась на тебя за то, что ты меня оставил». «Одно твое слово, милая», — усмехнулся он, — «и мы всегда будем вместе». «Кстати, ты так и не спросила, был ли толк в моей поездке, из-за которой мне и пришлось оставить тебя одну». «Ну и как?» — досадуя на свой промах, сказала я. Пыриев чувствует себя вполне нормально. Из реанимации его перевели в палату ему уже пора требовать к себе следователя, чтобы наказать злодея, едва не лишившего его жизни, причем особо изощрённым способом. Но он не спешит? Точно. Мало того, заявил, что ничего ничегошеньки не помнит. То есть последнее отчетливое воспоминание, как он отправился на прогулку, а дальше провал, в прямом и переносном смысле. «Может, правда, ничего не помнит?» — нахмурилась я. «Может, — равнодушно отозвался Вадим». «Но сомнения есть, поэтому завтра мы с тобой его навестим и поговорим по душам. Если его душа на зов не откликнется, то моя сильно разозлится». Вопросов Вадим больше не задавал. И это казалось странным. Конечно, можно было списать сие на природную деликатность. Да вот беда, ранее я ее за ним не замечала. Начни он приставать с вопросами, мне, наверное, легче было бы молчать хотя бы из упрямства. А сейчас так и тянуло рассказать о том, что произошло на маяке. Спрашивается, почему бы в самом деле не рассказать? Ответ прост. Потому что Максимильян доверился мне. Только мне, а не нам. И, не вовремя сунувшись с признаниями, я могу нарушить его планы. Хотя, с моей точки зрения, он того заслуживал. Ему пора бы объявиться, подумала я, если он вообще собирается это делать. После ужина мы прошлись по набережной. Гостиница по-прежнему выглядела необитаемой. Ни Софии, ни Веньки мы не увидели. Вернувшись в дом Зиновьева, разбрелись по своим комнатам. Я собиралась пораньше лечь спать. Но вместо этого до двух часов просидела на подоконнике, не включая свет, и таращилась на маяк. В сумерках он еще был виден, а потом исчез, растворился в темноте. Примерно тогда и появилось идиотское желание немедленно туда отправиться. И хотя я прекрасно понимала всю бессмысленность этой затеи, желание с каждой минутой лишь крепло. Черт! выругалась я сквозь зубы, гадая, почему еще за ужином не рассказала всё Вадиму. И тут же подумала, сделать это не поздно и сейчас. Я решительно направилась к нему. На секунду задержалась перед дверью его спальни, а потом постучала тишина. Вовсе не уверенная в том, что поступаю правильно, я толкнула дверь. Шторы на окнах он не задернул, комнату заливал свет фонаря с улицы. И в этом свете я хорошо видела. Кровать пуста. Она заправлена, следовательно, Вадим так и не ложился. «Вадим!» — позвала я, хотя уже знала, что его в доме нет. Вернувшись к себе, Я легла в постель, пытаясь понять, что происходит. Потом схватила мобильный и набрала номер Волошина. Он ответил после третьего звонка. «Что случилось?» В голосе беспокойства и в самом деле я звоню среди ночи. «Где тебя носит?» — проворчала я. «Вышел прогуляться?» «Потерпи, моя радость, скоро вернусь». Я отбросила телефон в сторону. «Вышел прогуляться?» — передразнила я. «А если...» если Вадим прекрасно знает, что Джокер здесь. Знал с самого начала. Теперь мне казалось, что он переживал из-за его гибели меньше, чем мы с Димкой. А эти его настойчивые вопросы о Бергмане проверял, не проболтаюсь ли я. Интересно, что они задумали, и был ли в курсе Соколов? Я вновь потянулась к мобильному, но вовремя одумалась. Что я скажу Димке? Если это троица в сговоре, он будет все отрицать. Значит, меня в свои планы они решили не посвящать. Теперь я была уверена. Все так и есть. Тут я услышала шаги, а вслед за этим в дверь постучали. «Спишь?» — спросил из-за двери Вадим. «Нет». Он вошел в комнату и устроился в кресле. «Решил подышать свежим воздухом перед сном?» — язвительно спросила я. На самом деле заивливым приглядывал, лениво отозвался он. Я машинально отметила. Врет. И как? Спросила без особого интереса. Да никак, зря время потерял. А тебе чего не спится? Кстати, а ты в мою комнату случайно не с романтическими намерениями заглядывала. Да пошел ты? Нет, я серьезно. То есть серьезно, не о романтических намерениях, усмехнулся он. Что, опять сны? «Спокойной ночи», — сказала я, давая понять, что к разговорам не расположено. Он кивнул и направился к двери. Но прежде чем закрыть ее, за собой оглянулся. «Может мне остаться с тобой?» «Я не нуждаюсь в няньке». «А в классном любовнике?» Он засмеялся и помахал рукой на прощание. «Придется набраться терпения». Дверь закрылась, а я в досаде ударила кулаком по матрасу. «Сама толком не зная причины своей злости. Меня бесит его шутки. То, что он, вне всякого сомнения, врал. Или все-таки подозрение, что мужская часть нашей команды с неясной целью водит меня за нос». Утром за завтраком Вадим был молчалив, а я продолжила мучиться вопросом, как же поступить. Стоит ли обо всем рассказать или лучше молчать? Когда к Пырьеву поедем, спросила я. Да можно сразу после завтрака. Пока до города доберемся, обход в больнице закончится. В больницу, где лежал Пырьев, мы прибыли часа через полтора. Посещения, судя по объявлению, разрешались с четырех до семи, но на нас никто внимания не обратил, ни на входе в отделение, ни на посту сестры, где две женщины в белых халатах пили чай. То есть Вадим их внимание все же привлек, но вопросов они не задали. В палате было четыре койки, но занята лишь одна. Пырьев лежал возле открытого окна. В комнате ощущалась духота. Открытое окно отнюдь не спасало. Раскрасневшийся Пырьев дышал с трудом. Пот лил с него градом. «Как самочувствие, Сергей Борисович!» — радостно поприветствовал его воин. Пырьев, завидев нас, нахмурился, но, должно быть, вспомнил, кому обязан своим спасением, и слегка улыбнулся. «Нормально. От духоты страдаю, как видите. Соседи мои на костылях на улицу отправились, в тенечке посидеть, подышать, а я вот здесь. А мы решили вас проведать», — придвинув мне стул и устроившись на соседнем, сказал Вадим. «Спасибо. Я теперь погроб, ваш должник». Особой благодарности в нем не чувствовалось, а вот беспокойство у него возникло сразу. «Да уж, напугали вы нас. Куда, думаем, Сергей Борисович подевался? Вы как в этой яме оказались?» Совсем другим тоном спросил Волошин. «Не помню», — выпучив глаза, ответил Пырьев. «Ничего не помню. Сотрясение мозга». «А ваш сынок где?» — ласково осведомился Вадим. «Пошел в столовую перекусить. Так чего ж ты, дурака, валяешь?» «Не понял». «Сын тебе наверняка рассказал о нашем визите?» «Рассказал?» «Да», — кивнул Пырьев. «По словам Софьи, ты уехал рано утром, оставив ключ от номера на ресепшн». «Все так и было». «А потом прогуляться пошел перед отъездом?» «Наверное». «Слушайте, я в самом деле ничего не помню». «Повторяю вопрос. Как ты оказался в яме?» «Ты, кстати, сказал ментам, что яму, в которую ты якобы свалился». Еще и камешком придавили. Для надежности, чтобы не вылез чего доброго, и криков, чтоб слышно не было. Что вы говорите? А как же вы меня нашли? По чистой случайности. Моя девушка села на этот самый камушек, а тебя как раз приспичило застонать. У нее слух тонкий, музыкальный. Может, вы просто знали, где искать? Съязвил Пырьев. А чего бы нам тебя тогда вытаскивать? «Да и разыскивать тебя, тратя деньги на бензин, тоже ни к чему». «Я вас не подозреваю», — проворчал Пырьев. «Сын навел о вас справки». «Тогда давай на чистоту». «Муж Софии исчез год назад. Ты считаешь, его убили?» «А ты как считаешь? Куда он мог деться?» «Да куда угодно». «Яснее ясного. Эта стерва муженька замочила из-за того, что делиться не хотела». «Небось, догнивает в какой-нибудь яме». «Так тебя Софья в яму определила». «Может, и не она, но без нее не обошлось». «Я действительно мало что помню», — куда спокойнее заговорил Пырьев. «Чай она мне принесла вечером. Я чай выпил, еще подумал, вкус какой-то странный. С полчаса прошло, чувствую, что-то со мной не то. Я во двор вышел, думал, прогуляюсь, может, лучше станет». «И все» как отрезала, очнулся в яме. «Я вам правда благодарен. Ясное дело, меня там подыхать бросили. Что ж тогда ментам всю правду не расскажешь?» «В гипсе лежу, вот и помалкиваю. На одной ноге далеко не ускачешь. Я тут один, сами видите. Прирежут по-тихому, когда сын отлучится. Не уследит, даже если сутками будет здесь сидеть. Сын у меня хороший парень, головастый» но сыщик из него а охранник и того хуже в общем надежнее помалкивать мол ничего не помню пошел прогуляться и свалился в яму несчастный случай а вот когда на ноги встану я с этой сукой разберусь по свойски она у меня сама в яме окажется то есть ты уверен это софья конечно уверен я в тот день с ее пацаном разговаривал спрашивал насчет отца Мол, виделись ли они, когда отец приезжал и все такое. А он на меня волком смотрит. Потом сбежал. Небось, мамаша бросился докладывать. А вечером она мне чаю поднесла. Сам говоришь, все грамотно обставила. Я якобы билет заказал, машину вызвал и даже в этот самый поезд сел. Думаю, с муженьком то же самое проделала, чтобы подозрение от себя отвести. Пусть пока порадуется. «Как думаете, Ивлев ей помогал?» — спросила я. «Пожарный? Кто знает. По мне так вряд ли. Мужик он, судя по всему, неплохой». «Я думаю, эта стерва на него нацелилась. У него дом хороший, приличная пенсия. Небось, на старость отложил деньжат?» «Нет, вряд ли она ему призналась. Сами подумайте, что ей за резон?» «Чтобы помощью его заручиться?» «Надо объяснить, какая нужда ей от меня избавляться. Причина серьезной должна быть, чтоб человека вот так, заживо закопать». Тут Пырьев невольно поежился, вспомнив свое недавнее заточение. «Мужик бы убил, а это изуверство чисто бабье». Я хотела возразить, но промолчала. И Пырьев продолжал. «Скажи она ему, что мужа убила. Он бы, небось, задумался». Нужна ему такая паучиха. еще бы и ментам сдал. А если они мужа на пару замочили?» — почесал бровь Вадим. — Вряд ли. Я же интересовался. Любовь они начали крутить уже после. Эта хитрая сучка никому не доверится. Соседи видели машину. У Софьи машины нет. Она ж тебя к яме не на руках несла. Не на руках. На тачке. — Так ты что-то помнишь? «Ничего я не помню. А вот тачку в сарае видел. Добротная такая. Она тамошние места хорошо знает. По башке меня отоварила. Не зря сотрясение мозга получил. В тачку свалила и вперед. Ты ж сам видел. Пройти к тому месту незамеченным, расплюнуть. Особенно ночью, когда на туристов точно не нарвешься. Говорю тебе, она мужа убила и меня едва не угробила. Может, щенок ей помогал». «Не зря глазами-то зыркал». «Как тебе рассказ?» — спросил Вадим, когда мы покинули больницу. «К сожалению, его догадки вполне вероятны», — вздохнула я. «Точно. С одной поправкой. Все это мог проделать и Венька. Чисто теоретически», — добавил Волошин, видя мою физиономию. «Он ребенок. Ага. И, скорее всего, считает, что защищал свою мать». Хорошо, не стала спорить я. У нас по-прежнему одна нестыковка машина. Ее видели рано утром. Мы ее видели ближе к обеду. Не факт, что ее, напомнил воин. И все же, что это за машина, которую надо прятать в пещере? Волошин пожал плечами, и мы отправились в Мальцево. Впереди уже показалась церковь на холме, когда позвонил Димка. Вы где? «Возвращаемся в село. Хорошо, жду возле дома Зиновьева». Димка в Мальцеве, поворачиваясь к воину, сказала я. «Значит, нас ждет сюрприз». «Какой?» — чуть не спросила я. И тут же подумала о Бергмане. «Решили устроить торжественную встречу? На большую радость с моей стороны могут не рассчитывать». Димка приехал на своей машине. И это свидетельствовало о том, что новость была из разряда необыкновенных. За руль он садился редко и неохотно. Увидев джип Волошина, он пошел нам навстречу. Даже на расстоянии в нем чувствовалось нетерпение. Ну, выкладывай, сказал Вадим с усмешкой. Давайте в дом зайдем, сказала я. Говорит Димка начал еще с порога. Рисунок девушки он достал из сумки фотокопию рисунка и еще какие-то бумаги. Короче, вот рисунок, а вот фотографии. Кольцова Инна Павловна, 21 год. Пропала без вести 10 месяцев назад. В соседней области. В 180 километрах отсюда. Последний раз ее видели в ночном клубе. Она отправилась домой, хотела взять такси и все. До сих пор никаких следов. Девушки действительно похожи, но... сказала я. Но. перебил воин. Послушайте. Вы хотите сказать, Венька имеет отношение к ее исчезновению. Это бред. Девушка пропала далеко отсюда, как он мог? Он, безусловно, ее видел, очень мягко произнес Вадим, точно желая меня успокоить. Где и когда мы выясним. Боюсь, только они с мамашей уже смылись. Ты ведь не думаешь, что девушку Софьи похитила? Машины у нее нет. Может, и есть, возразил Волошин. Хреново то, что Ивлев рисунок, скорее всего, сжег, И прижать эту парочку будет затруднительно. «О чем вы спорите?» — вмешался Димка. «Где этот ваш пацан? Давайте попробуем его отыскать и зададим вопрос. Что это за рисунок с натуры?» Мы поехали в гостиницу. Возле магазина я увидела Веньку. Вместе с двумя подростками он сидел на скамейке, маясь от безделья. Волосы у всех троих были мокрые, из чего я заключила, что совсем недавно они купались. Вот что, взяла инициативу в свои руки я. Я с ним одна поговорю. Одна? С этим мелким упырем, усмехнулся Вадим. Если вы начнете на него давить, он ничего не расскажет. Еще как расскажет! Я, по крайней мере, почувствую, правду он говорит или нет. Парень должен понимать, от вопросов полиции ему не отвертеться. «Хорошо», — кивнул Вадим, Начнем щадить детскую психику. Только будь на глазах, чтобы ребенок тебя нароком не зашиб». Я взяла рисунок и фотографию, свернула их в трубочку, вышла из машины и направилась к скамейке. «Веня», — окликнула я, почувствовав в нем желание смыться, «можно с тобой поговорить?» «О чем? нахмурился он, — «у меня к тебе дело. Я бы не хотела объяснять при посторонних». Мальчишки переглянулись, после чего приятели-Веньки с неохотой поднялись и удалились, а я заняла их место на скамейке. Твой. Я развернула рисунок и протянула ему вместе с фотографией. Что это? спросил он испуганно. Правда, похоже. Девушка пропала почти год назад. Ее звали Инна. Инна Кольцова. Ему очень хотелось сбежать, но он сидел рядом, глядя на фотографию. «Веня, ты ведь знаешь, где девушка?» «Нет», — быстро ответил он. «Я не хочу с вами разговаривать». «Тебе придется. Ты уже взрослый парень и должен понимать. Где ты видел эту девушку?» «Я... я...» Он все-таки попытался встать и тут же плюхнулся на скамью. «Я хочу тебе помочь, но ты должен мне все рассказать». «Вы мне не поможете. Я знаю, кто вы такие. Приехали сюда вынюхивать». «Веня...» Я могла бы отправиться в полицию, но решила поговорить с тобой, потому что хочу помочь. Девушка была в той же яме, что и Пырьев? Он в ужасе смотрел на меня не меньше минуты. Потом кивнул. Обреченно точно понял, что все бесполезно. Ты знаешь, как она там оказалась? Он покачал головой. И это была правда, но не вся. Как ты ее нашел? Я... я пошел к маяку. Сглотнув, начал он. И заметил какого-то дядьку, мужика. Он возле кустов вертелся. Ну, я и решил взглянуть, что он там делает. Я думал, он там что-то закопал. Интересно было, что. Но я не мог сдвинуть камень. Пошел домой, взял эту железную штуку, которой зимой лед колют. Лом? Да. И вернулся, и сдвинул камень. А там она. Я испугался и убежал. И ничего не рассказал маме. Нет. Почему? Не знаю. Что было потом? Через два дня? Я не хотел туда идти, но пошел. Заглянул в яму. Ее там уже не было. Когда ты видел ее в первый раз, она была жива? Не знаю. Она... она была такой... страшной. Но глаза были открыты. Послушай меня. Я взяла его за руку. Если ты видел, какой из камней сдвинул мужчина... Значит, ты был довольно близко от этого места и мог разглядеть... «Нет», — испугался Венька, — «я его не узнал». Я смотрела в его глаза, а он в мои. Потом отчаянно замотал головой. «Веня, он убьет и тебя, и мать. Ты это понимаешь?» «Почему?» — растерялся он. «Потому что у него нет другого выхода. В полиции тебе придется отвечать на вопросы. Тебе и твоей маме. Он этого не допустит». Я сделала паузу и тихо спросила. «Это Ивлев?» Он слегка отшатнулся, взгляд испуганно замер. «Это Ивлев?» — повторила я. И он кивнул. «Ты не рассказал о нем матери, потому что он был ее другом?» «Да», — сказал он, хотя собирался сказать «нет». «Или потому что боялся? Если он окажется в полиции, то сообщит про вас с мамой». «Он ведь знал?» Веня начал грызть ноготь, глядя себе под ноги. Грыз с таким остервенением, что я вновь взяла его за руку и отвела ее от лица. Он знал, что случилось с твоим отцом. «Он не отец мне. Да вы понятия не имеете, каким он был. Он маму бил, меня бил и сюда явился. Сказал, будет тут жить, имеет право, что гостиница его, а мы можем убираться куда угодно». Он маму ударил а я вступился. Он схватил меня за горло. Он бы меня убил, уж можете поверить. Мама кричала, чтобы он меня отпустил, а потом она его ударила. Ножом. в бок. Мы на кухне были, и он меня отпустил. Стал просить, чтобы скорую вызвали. Мама хотела, но он... Он умер. Очень быстро. Он там до утра лежал. Мы не знали, что делать. А потом... Венька замолчала, я спросила... Избавились от трупа?» Мальчишка кивнул. В глазах его стояли слезы. «Этот гад что-то видел. Ивлев? Да. Стал к нам ходить. К маме приставал. И намекал. Но прямо не говорил. Лучше бы прямо сказала так, как будто издевается. И когда я его увидел возле ямы, где он девушку держал, я сначала хотел сразу в полицию, а когда успокоился немного и начал соображать, подумал... Он все про нас расскажет. В отместку. И промолчал. И маме ничего говорить не стал, потому что она пошла бы в полицию. Из-за этой девушки. Но девушки в яме уже не было. Ивлев тебя подозревал. Искал твои рисунки. Ты знаешь? Да. Но я ничего не говорил. А он не мог спросить прямо. Но в сарай ходил. И про этот лом спрашивал. Зачем-то он ему понадобился. Я ведь лом в кустах оставил испугался очень и о нем даже не вспомнил а ивлев его нашел мама сказала лом с зимы не видела но он все равно подозревал и за мной следил а я за ним расскажи мне про пырьева попросила я что рассказывать тут же ощетинился он ивлев помог твоей маме от него избавиться нет и мама здесь ни при чем это я поняли я сам ты дал ему снотворного «Ага. Насыпал в чай, пока мама не видела. Я знаю, где она снотворная хранит. Он выпил чай, и я стал ждать. Видно, я много снотворного положил. Он в кустах упал. Ни с того, ни с сего. Было даже смешно, точно пьяный. Но смешно Веньки точно не было. Потом ты взял тачку в сарае. Откуда вы знаете?» «Да, взял». И сбросил Пырьева в яму. «Он мою маму в тюрьму хотел посадить». Из-за этого гада папаши. Мама не виновата, она меня защищала. А ее за это в тюрьму?» Веня убивать людей нельзя, даже плохих. «Вы ничего не знаете», — разозлился он. «Сейчас не об этом. Пырьев в больнице, чувствует себя хорошо. Но вам не его следует бояться, а Ивлева. Он нашел твои рисунки». «Мне мама сказала», — кивнул мальчишка. «Там не было рисунка этой девушки. Я его разорвал. Заметил, что альбом кто-то брал». «Вы. Допустим, этого рисунка он не видел, но ты сбросил Пырьева в ту самую яму, где он держал девушку. Мы не сказали спасателям, что камень был задвинут. Пырьев пока молчит. Но Ивлев наверняка все уже понял и не сомневается. Девушку нашел ты. Понимаешь, что это значит?» «Но... но что же тогда делать?» — жалобно спросил он. «Идти в полицию и все рассказать». «Для вас это единственный способ остаться в живых. Без твоих показаний Ивлева не арестует, а значит, он сможет разыскать вас, куда бы вы ни уехали». «Вы что, хотите, чтобы мою маму в тюрьму посадили?» — пролепетал он. «Я хочу, чтобы ты и твоя мама остались живы. Поехали к ней». В тот момент явилась непрошенная мысль. «Мы уже могли опоздать, но я погнала ее прочь. «Маме ты о Пырьеве рассказал?» — спросил я, когда мы шли к машине. «Нет», — покачал головой он. «Но она обо всем догадалась». Мы устроились на заднем сиденье. «Привет, пацан!» — сказал Волошин. Поэт улыбнулся, Венька молча кивнул. «Поехали в гостиницу», — сказала я.